Однако не все бочарные дома подходили под определение энсио. В Мюнкинеме было два очень миленьких бочечных особняка, каждый из которых имел жилую площадь более чем 300 м. Владельцы особняков, мои давние деловые партнёры. Их имена украшали лучшие страницы календаря налогоплательщиков города Хельсинки. Они были деловыми людьми и строились как деловые люди. Сначала они доставали разрешение на строительство самого крупного бочечного жилища. Затем для лучшей установки бочки строили железобетонный винный погреб. И наконец, над погребом возводили двухэтажный жилой дом. И всё-таки бочки не принесли им ожидаемой радости так как были сделаны отнюдь не из дуба, а из простой финской сосны, распиленные и превращенные в первосортные оструганные доски на лесопильном заводе объединения Карлсон. Только обручи были греческого происхождения. Один из владельцев бочечных особняков, директор Н., хотел потребовать с фирмы, импортировавшей бочки, возмещения убытков через суд. Однако он тут же забрал свою жалобу. Так как Энсио пригрозил выдвинуть встречное обвинение в нарушении классического типового проекта без официального разрешения на постройку особняка. Директор Н не мог использовать свой первоклассно построенный винный погреб для вина или хотя бы для домашнего пива, поскольку сосновая доска придавала напитку слишком отчетливый финский привкус. Но всё же ему не пришлось раскаиваться в покупке, так как ценой небольшой переделки бочку превратили в квартиру дворника. Импорт бочек продолжался более года и продолжался бы ещё, если бы какой-то мелкий чиновник министерства не додумался внести предложение о переводе производства бочек в Финляндию. Я сразу же отказалась от предоставленного мне права первенства и поступила умно. Финский завод, начавший после этого выпускать бочки, предназначенные для жилья, сумел продать только 2 экземпляра. Каждый, кто нуждался в жилище и мечтал о собственном домике, тотчас оставил все мечты, как только перестали продаваться бочки, украшенные выжженным клеймом с надписью греческими буквами Ахиллес Агаптидис. Фабричная марка изображала бочку с дверкой, из которой выглядывало насмешливое лицо Диогена. На этом прекратился экспорт бочарной клюбки в Грецию, а также импорт бочек в Финляндию. Но моё деловое знакомство с Ахиллесом Агаптидисом Отнюдь мне прервалось. Меснавали грека финскую пароходную компанию. Нам для этого вполне хватило средств, которые мы получили, поставляя жилище тем, кто в них действительно нуждался, а за одну, конечно, и вечным спекулянтам, которые всегда рады воспользоваться бедственным положением ближнего, совершенно забывая, что только в любви бывает позволительно так же и то, что вообще говоря, запретно.